Глава девятнадцатая. Плохие новости. Мамай. Что-то знакомое. Я попытался вспомнить. Ну точно же, пигмей про него как-то рассказывал. Жених Лианы. Это мой ненаглядный... Без особого энтузиазма сказала Лиана. «И, похоже, бывший». «Думаешь, уже завалили?» — участливо спросил гном. «Нет, Вовочка, борщом унесли покормить. Пообедает и появится, ага». «Я вам, дамочка, больше скажу. Вчера видели, как внешники летали на границе кластера. Возможно, что они навели Муров на караван». «Их еще не хватало нам. Тогда уж точно бывший», — согласился Вовочка гном. «Жень, ну а что я сделаю? Я поднимать мертвых не умею, похоже, что там и поднимать уже нечего, если попал к мурам. Все давно разложено по контейнерам». Лиана выжидающе смотрела на меня. «Ну, пошли проверим, что там от твоего жениха осталось». Согласился, нехотя вставая с лавки. «Время терять не стоит, может, гном след возьмет. Сколько времени прошло с последнего радиоконтакта э Мужик не понял. Когда они сообщили, что въехали к нам в стаб, я перефразировал вопрос. Четыре часа уже. Полчаса, допустим, до боя и бой еще полчаса. И того 2-3 часа прошло, как их утащили. Что скажете? Что здесь говорить, лесник? Муры порой прямо на месте режут. Им для этого много времени не надо. За три часа их врачи могут полностью разобрать человека. Скорее всего, внешники им наводку дали, видимо, спецом за органами прилетели. Лиана опять достала из тумбочки на треть полную бутылку самогона. — Ты специально пьешь, чтобы они твоими органами не заинтересовались? Я вложил как можно больше сарказма в вопрос. — Помянуть жениха надо. Будете? — А он точно того. — Так ты теперь холостая получаешься? — обрадовался я. «Тогда, конечно, наливай». «Вот же вы похотливые мужики. Не успел один сгинуть, новых уже пачка под дверью стоит. Ну а ты, карлик, будешь пару капель? Накапать тебе на донышко». Не очень-то она и переживала за мамая, как мне показалось. «Буду», пропуская колкости мимо ушей, ответил гном. «Вы быстрее его поминайте, что ли, ехать надо. Пигмей на месте вас ждет, не начинает погоню». «А чего так?» Удивительно, мальчик большой мог бы уже и сам все сделать. Не знаю. Через 40 минут были на месте. Место для засады вообще никакое. Открытое поле, видимость километра в любую сторону. Как они их приняли? Гном тут же умчался вдоль дороги, то и дело пригибаясь и нюхая землю. Лиана попробовала воспользоваться своим даром сенса, но никого поблизости не засекла. Я стоял и думал. Известно следующее. Колонна из семи машин шла из точки А в точку Б. Со скоростью... Какая разница, с какой скоростью? Где тела? Машины стоят, до да, порядком почищенные Оружия нет, ценностей нет. Соляру слили. Слили. Не торопились. А почему? Потому что были уверены, что никого поблизости нет. Сенс... «Возможно, но даже самый продвинутый видит на 8 километров». «Что такое 8 километров для людей, спешащих на помощь?» «Ничего, несколько минут». а муры все равно сливали соляру и бензин не спеша». «Ладно, из этого следует только одно, что они контролировали куда большую территорию». «И, возможно, даже само Гадюкино, прекрасно зная, что оттуда никто не едет». К тому же мог случиться радиоперехват, и муры слышали, что караван обещался быть через два часа. И поэтому ближайшие два часа их никто не беспокоил. Это все здорово, но как они отходили и, главное, куда? Базы у них в этом кластере нет, гадюкинцы знали бы. «Лесник, жопа просто!» — Вовочка, который гном подбежал ко мне с докладом. «Подробнее». Никаких следов техники Муров и даже их ног, кроме как на дороге. По обе стороны от тракта ни одного следа. Будто испарились, есть только одни странные, длинные, продолговатые. «Как лыжи?» — спросила Лиана, гном кивнул. «Внешники — это их рук дело. Крови мало, значит, на месте не разделывали и увезли с собой. «На чем?» — я реально не понимал. «На метле, что ли?» «Шаттлы у них есть, самолеты, то есть. Врубаешься?» «Как самолет может садиться вертикально?» «Эти могут». «Гильз почти нет, как будто сами сдались, так постреляли для виду и лапы вверх», — добавил гном. «Они их загнали свой шаттл и улетели. Куда? Как далеко вся компания могла улететь?» «Если бы знать лесник». «Привет, лесник! Мы тебя ждем, не начинаем!» К нам подошел пигмей. «Чего не начинаете?» «Не понял я». «Вот есть сомнение, что их увезли внешники на ковре-самолете». «Мы поймали одного Мура. Он кусты убежал по... Ну, в общем, по делам. А когда вернулся, все уже тютю -тю. Поговоришь с ним?» Пленный Мур был подстать пигмею. Два метра с хвостиком и чрезвычайно наглой рожей. На меня он вообще глянул мельком и сплюнул на землю с презрением». «И вот еще фактик. На шее у него была наколота свастика. Натурально. Вот это ход!» Фаши, что ли?» Я подошел к нему и спросил. Он только ухмыльнулся. «Пигмей, давай по-нашему, по-бразильски». Голова Гадюкинцев заулыбался и кивнул. Мы взяли его за связанные позади руки и дотащили до дерева. «Лиана, разожги пока небольшой костер». «Я взял крепкую палку и нашел ствол березы с подходящим по высоте суком. Положил на сук свою палку, и к этому же дереву мы прислонили спиной Мура, завели назад руки и привязали к палке. Теперь он висел, не доставая земли ногами на своих руках, и под тяжестью собственного тела постепенно выворачивал сам себе суставы. Вот такая импровизированная получилась у нас дыба». Это обстоятельство стерло его эхидную улыбочку, но это было всего лишь начало разговора. Дав ему пару раз по печени для затравки, я вытащил финку и хорошенько прогрел ее на костре. Гномы Лиана с интересом наблюдали за мной. Пигмей примерно знал, что будет дальше. «Где люди, что ехали в тех машинах?» Спросил его я, держа в руках финку. «Их уже нет, вы следующие!» Мур совсем не понимал, куда попал. Я схватил его одной рукой за ухо, а второй резко отсек это самое ухо полностью. Из глаз Мура брызнули слезы, его зрачки расширились, и он заорал, впрочем, тут же, получив по морде, заткнулся. Это тоже не бывал на лекциях товарища Камо, а зря. Он что-то хотел сказать, но я только поглубже засунул кляп и сел у костра у него на виду, надел его ухо на кончик ножа и стал жарить. «Люблю хрустящую корку». Гном убежал болевать, Ляна сглотнула ком во рту. «Соли нет ни у кого, а то не успел позавтракать». Чуть ли не извиняясь, спросил я. Боковым зрением я заметил, как поплыл Мур. Он уже не смеялся, а плакал. Мне надоело жарить, я сбросил ухо в костер и вернулся к привязанному Муру, недолго думая, прижег раскаленным клинком его татуировку со свастикой на шее. Мур изогнулся, как рессор, и беззвучно заорал. Я вытащил кляп, чтобы все послушали этот его призыв к брачным играм. Затем спорол на нем комбинезон и содрал его, обнажив грудь всю в наколках. «Ты чего? Реально фашист?» Я застыл с ножом в руке. «Нет! Старшие кололи себе, и я тоже решил!» «Да на тебе, долб***, да, живого места нет! Это Гитлер? А это кто?» Я подошел ближе, чтобы рассмотреть какого-то лысого обсоса. «Бандера! Наш герой!» «О, как! Ну ты приплыл, сынок, смотри, как мы делаем!» Я аккуратно обвел лезвием рожу Гитлера и, ухватившись за края, резко дернул. Мур заорал и получил кляп. Следующий на депиляцию был Бандера. На этот раз только глаза сказали о том, что ему больно расставаться с мордой фашистского прихвостня. «Еще есть лики?» Мур энергично тряс головой. «Ладно, на слово поверю. Даже на жопе ничего не наколол. Давай продолжим. Ты, наверное, плохо слышал». Я подошел с другой стороны, где у него еще росло ухо. «Я повторю вопрос. Где люди, что ехали на тех машинах?» «Их всех увезли на шатле, нолды!» «А, сука, ты что творишь?» Разбирают тебя по частям, ты же должен знать!» «Лесник, вот я нашел соль!» Гном держал в руках небольшой кулек. «Вот спасибо, а я думал, ты проблеваться побежал. Куда их увезли?» «Не знаю!» — заорал Мур. «Какой нервный диверсант пошел! Не то что фашисты, те только бурчали что-то себе под нос постоянно!» Я взял щепотку соли и щедро посыпал на то место, где у него раньше росло ухо, а остальное высыпал ему на грудь. Вот сейчас его точно слышали даже в Гадюкина. Еще раз и повторим, но только уже с носом. Где они? «Ну не знаю я, как сказать! Карту дайте, изверги!» Пигмей, как ждал сразу, сунул ему под нос карту. «Вот слева вверху, около поворота реки, их база. Временная!» Он показал глазами на первый квадрат. «Так бы и сразу. Может, пришить тебе ухо назад. Обугленным будешь?» Повеселел пигмей, доставая свой нож. «Лесник?» «У меня все!» Пигмей полоснул мура по шее, и тот затрясся в огонь и повиснув на березе. «Ну, нельзя было подождать, когда я отойду!» Сказал я, отряхиваясь от брызг крови. «Не стой под стрелой!» Пигмей заржал и слизнул кровь с лезвия. Ули делает из людей маньяков. «Чего делать-то будем?» «Квадрат известен, примерное место тоже. Далеко туда?» «Десять километров». «Мы тогда на машине туда, разведаем что к чему, а ты собирай народ и догоняй, встретимся вот здесь». Я показал точку на карте между предполагаемым лагерем Муров и дорогой. «До встречи!» 10 километров прошли на джипе быстро. Гном аккуратно съехал с тракта, и мы закидали машину ветками. Не то чтобы мы боялись угонщиков, но все же не хотели привлекать внимание. Я осмотрел своих. Гном был экипирован безупречно, а у Лиана я нашел лишний предмет — фляжку с самогоном. Забросив ее подальше, мы пошли вперед. Первый шел гном, за ним мы. Мой автомат АКС-74У болтался за спиной. В руках я держал пистолет ТТ по старой привычке. Второй был рядом за поясом. Гном буквально порхал над травой и ветками, ни разу не наступив на сухую. Я ему мысленно аплодировал. Лиана обшаривала окрестности своим слабеньким даром Сенса, пока все было тихо. Так мы прошли 300 метров от дороги до берега реки. На другом высоком берегу, по данным от Мура, должен был быть расположен их лагерь. Лиана показала мне знаками, что залезет на дерево. Я кивнул, соглашаясь, и она тот час слилась с окружающим нас лесом. Маскировка у нее была настолько хороша, что я с двух метров еле отличал ее от травы и дерева. Если бы не знал, то прошел бы мимо и не заметил. Отлично, одним головником меньше, баба на дереве, почти невидимая с винторезом. Я приподнялся и осторожно выглянул из-за огромного папоротника. Гном, как змея, полз назад от берега. Меня, кстати, было не видно, но он точно выполз ко мне. Следопыт же. «Там они», — прошептал он. «Человек двадцать». «Всего?» — изумился я. «Как же они ребят на семи машинах приняли?» он нет уже ребят. Все. То, что я видел, говорит о том, что никого из наших живых уже нет». Он замолчал, подбирая слова. «Ну, не тени «Там внешники в скафандрах белых. Ты их вроде встречал у килдингов. Так вот, их тоже человек 10 и два врача. Хотя я бы их назвал вивисекторами. Несколько баков стоят посередине лагеря, в них свали на остатки тех, кого они уже разобрали. Остальные на столах тоже неживые. Опоздали мы. А где Лианка?» «На дереве в десяти метрах за мною, она под маскировкой. Мысли есть какие?» «Дождаться пигмеи и атаковать. Только там...» «Что еще?» «Там самолет внешников стоит. Я даже не знаю, как с ними сражаться. У них оружие не чета нашему». «Наша пробивает их скафандры». «То, что у нас нет, а СВК пробило бы, но...» «Понятно. Под даром я их все же сделаю, но сами не будем соваться, ждем пигмея. Мы почти лежали на земле, и высокие папоротники закрывали нас, поэтому муры и не заметили нас сразу». Гном учил их со 100 метров и тихо свистнул, сообщая Лиане о вторжении. Гном остался с автоматом под защитой папоротников, а я пополз в обход. Муров было всего десять человек, шли они особо не скрываясь и даже переговаривались между собою в полголоса. Святая беспечность. Я решил снять их ножами по-тихому. Гномы Лиана ждали моей команды по крошечной рации, которую нам дал пигмей. «Ну, поехали!» «Одер!» И ни хрена не произошло. «Одер!» «Опять бестолку!» «Это меня напрягло!» «Дар не работает!» – прошептал я в микрофон. «У меня тоже отказал!» – ответила из дерева Лиана. Блин, они меня заметили!» Дальше ждать не было смысла, и я кинул в них одну за другой две гранаты. Неплохо вроде сразу троих наповал. Дальше я пошел качать маятник, отвлекая всех на себя. Я то вставал в полный рост, показываясь, где я, уходил от выстрелов, падал, перекатывался, отползал, снова вставал, стреляя при этом с двух рук. Муры даже не старались укрываться и палили, стоя в полный рост. Меня снова задело, я отступил к реке. Их вроде осталось пятеро, или мне показалось, но огнем из автоматов они отрезали меня от гнома и лианы. И тут заработало что-то на том берегу, что-то инфернальное, вырывая из земли метровой воронки. Как будто кто-то огромным ковшом черпал землю и разбрасывал рядом. Что самое интересное, звуков стрельбы миномета не было, только глухое ухо филина. Ух! И сразу взрыв, да какой интересный! Я спрыгнул в одну из воронок и с удивлением увидел края ямы, покрытые стеклом и жутко горячие. Ничего себе! Да не спекают землю в стекло. Точно не наша техника. Может, тогда и отказ даров тоже их проделки. Все это я думал на бегу, пытаясь выйти из-под обстрела. Вдалеке послышался автомат гнома. Винтореза, естественно, слышно не было. Наконец, метров через двести я выбрался из сектора, который накрыли своим минометом внешники, и повернул назад, но уже по лесу. К тому времени, когда я добрался до места, бой сместился к дороге. Гном отступал, отводя их за собой. «Молодец, Ленку они все равно на дереве не заметят». Хотя она сказала, «Вот это дерево, да ее там нет. А вот примятая трава спрыгнула, наверное». «Ну хорошо, сейчас я вам помогу». Вот трое неудачников, попавших под мои гранаты. Один еще шевелится. Я достал нож и на ходу вонзил его ему под левую лопатку. Этого убил гном, характерные попадание очередью. Я такое с двумя пистолетами сделать не мог. А вот еще чьи-то ноги и дырка в голове. Работали и Пятеро. Выстрелы впереди стихли. Я упал на пузо и пополз, стараясь не сильно раскачивать траву. Сколько я уже километров вот так прополз? Когда-то уже наконец кончится. Победой, разумеется. Спрятавшись за камнем, я ждал муров. Они возвращались и тащили под руки гнома. Два мура. Один из них ранен, он заметно хромал. Ну, здрасте, красавчики. Я выскользнул из-за большого камня и произвел два выстрела. Они упали в разные стороны, а гном точно носом в землю. Живой пульс есть. Крови нет, а так они его вырубили прикладом в лоб. На голове краснел след от приклада. Через пару минут натирание ушей гном пришел в себя. «Лесник!» Он расплылся в улыбке. «Я думал, ты же все, того!» «Как говорят у нас в Одессе, не дождетесь!» «Ты из Одессы?» Выпучил глаза гном. «Нет, из Таганрога. не в этом дело, где Лиана?» «А я не знаю. Она же на дереве была. Я спецом отводил их от нее. Видел даже, как она одного сняла. Сколько их ты на себе таскал?» «Десять их было не меньше. Ты когда начал, то почти всю первую группу разобрал, а потом уже вторая тебя к реке прижала». «Какая вторая?» — опешил я. «Такая вторая, обычная. Я думал, это одни и те же». Нет, лесник, их больше было. Там двое лежат, и здесь двое. Я пятерых видел. Итого девять, а было человек двадцать. И где они? Я резко присел, вытащив ТТ. Нет никого рядом, я не вижу. Мы здесь одни. Ильянку не вижу. Ее запах я помню. Ты как собака чуешь? Лучше, только хвостом не могу вилять. Это лирика. Где рыжая? Похоже, они ее забрали. Прошептал гном. Иди за мной. Он пошел по замысловатой траектории, но в конце концов оказался под тем же самым деревом, на котором сидела снайперша. Присел и принюхался, встал с перекошенным лицом. Здесь был внешник. Не путаешь? Надежда утекала между пальцев, как песок. Нет лесник, он увел ее, но это лучше, чем муры. Чем же это? Если они сами ее взяли, то сразу не убьют. Но Его опять заклинило. «Ну! Я тебя сейчас убью!» Про внешников говорят, что они творят страшные вещи. Лучше бы сразу прикончили. Они запихивают людей в капсулы и скрещивают с зараженными. И вообще, много что говорят, но ясно одно, что назад она уже не вернется».